Екатерина Каблукова. Приказана жениться. Пролог. Девочка стояла на холме, всматриваясь в облака. Беспечно скользя по небу, они медленно исчезали за темной кромкой леса. Извилистая речка, огибавшая из ножья холма, чуть дальше разливалась за прудой, в которой ловили рыбу к барскому столу. Девочка знала, что деревенские мальчишки украдкой ночью приходили туда попытать счастья. Дважды на ее памяти батюшка вместе с Петром, верным домашним слугой, ловили шалопаев и нещадно пороли, чтоб другим не повадно было. Только это не помогало. Смельчаки все равно находились. Сейчас около запруды никого не было. «Настя, Настенька, вот ты где!» Голос нянюшки заставил вздрогнуть и обернуться. Статная голубоглазая женщина подошла и обняла девочку, притянула к себе, поглаживая темные заплетенные в тугую косу волосы. От женщины пахло хлебом и еще чем-то, непонятным и тревожным. Настя вдруг заметила бурые пятна на сарафане. «Откуда они?» – насторожилась девочка. «Кто? Пятна эти?» Настя подняла на няню свои огромные серые глаза, опушенные темными ресницами, и вдруг совершенно по-взрослому спросила, «Что с мамой?» «Ох, Настенька!» Наполненный рыданиями по бабье горестный голос заставил девочку судорожно вздохнуть и до боли прикусить губу. Она поняла ответ и вновь уткнулась в пышную грудь няни, скрывая выступившие на глазах слезы. «Ох, горе-то какое!» запричитала та, уже не сдерживая себя. «Брат твой мертвым народился, а сама матушка твоя... Господи, что с нами будет?» «Да не ори ты!» — одернул няню высокий мужик, показавшийся на пороге дома. «Веди лучше, пусть с матерью попрощается». «Попрощается». Это слово заставило девочку судорожно задышать, пытаясь держать рыдание. Невыплаканные слезы жгли глаза. «Как же так? Мама умирает? Это просто не может быть!» Хотелось убежать, спрятаться в надежде, что все это дурной сон, и что, пробудившись, Настя вновь увидит материнскую улыбку. «Пойдем, деточка, пойдем!» Слова достигли оцепеневшего разума. Девочка послушно побрела за няней через синий вглубь дома, где в полутемной горнице уже толпились домовые слуги. Там пахло кровью и смертью. Мужики сурово переглядывались между собой, гадая, как смерть хозяйки скажется на их собственной судьбе. А бабы начинали всхлипывать и тоненько подвывать. «Молодая какая!» И барин как назло уехал. «Что теперь будет?» При виде дочери хозяйки все расступились давая девочке пройти к кровати, на которой лежала умирающая. Восковая бледность покрыла ее лицо. По коже струились капельки пота, и лишь волосы темной волной свешивались до пола, таинственно поблескивая в пламени свечей. «Матушка!» — прошептала девочка, не решаясь коснуться белоснежной руки, на которой тонкими синими ниточками виднелись вены. «Настя?» ты открыла глаза, обвела взглядом комнату. Голос звучал глухо, с придыханиями. «Все вон пошли!» «Слышали? Все вон!» Седая повитуха, до этого беззвучно шептавшая молитвы, оживилась. Замахала руками, выгоняя людей, словно цыплят на птичьем дворе. Крестьяне медленно потянулись к дверям. «Давайте шустрее, поторапливайтесь!» Подгоняла их повитуха. Дождалась, пока последний выйдет, и потянулась закрыть дверь. «А тебе особое приглашение надо?» Одернула ее хозяйка. Вон пойди. Старуха вздрогнула, прошамкала что-то тонкими губами и поспешила выйти. Настя Умирающая протянула руку, осторожно погладила дочь по голове. Бедная моя девочка, вот и остаешься ты сиротой. Все ведьми на проклятье. Матушка, девочка всхлипнула и схватила гладившую ее ладонь. Не оставляй меня! Прошу, не в моей власти это, Настенька! Обескровленные губы дрогнули. «Думала, я доживу, научу всему, что сама знаю. Да отведу от тебя беду. Анвон как вышла. Выслушай меня и запомни. Живи всегда по совести, по разумению. Отца слушайся, береги его. Матушка, может, я смогу помочь?» Девочка вскинула руки, по пальцам пробегали едва заметные искорки. «Надорвешься ты, и меня не вытащишь». И сама сгинешь в небытии. Нельзя тебе пока силу пользовать. Мало ты еще. Матушка. Девочка размазывала по лицу слезы. Тише. Я еще не все сказала. Думала, научить успею. Да вот. А записей я не делала. Побоялась. Слушай, доченька. Слушай меня и запоминай. Сила в тебе великая. По рождению она в тебе искрится. Благословение это Божье. Женщина перевела дыхание. Отца не вини, я его сама выбрала. Наперекор матери пошла. Вот и поплатилась. Настя вновь всхлипнула. Об отце она и не думала. Слишком уж редко он появлялся в жизни девочки, предпочитая больше времени проводить в столице, чем в имении. Мать вновь продолжила, голос звучал еще тише. Сила наша ведьмовская. Дар древних богов. В дурных далчных руках она вред приносит того должна ты, Настенька. Блюсти свою девичью честь и мужа себе выбрать достойного. Села твоя его поддержит. А вот если дурной кто попадется? Беде быть. Темный хозяин тебя к своим рукам приберет и зло творить заставит. Голос становился все тише. Последние слова умирающие буквально шептала. И помни, дочка. Оборотни. Женщина закашлялась. Затем несколько раз дернулась. Дыхание оборвалось. «Матушка!» — прошептала Настя. «Матушка!» — поняв, что ей уже никто не ответит. Девочка рухнула на колени и забилась в рыданиях.